Вся не может сравниться с настороженной готовностью избежать нападения. Древняя народная поговорка. Чеос, крестив ноги, сидел на полу в прихожей своей квартиры. Яркий оранжевый свет, лившийся из окон, вытягивал длину его резкую тень, безжизненно лежавшую перед ним, как напоминание о прошедшей ночи. В руке он держал кусок петли, срезанный в момент закрытия люка перескока. Какое досадное недоразумение. Как быстро действовал Лаклак случайметом. А Урис со сканером смог сделать снимки через отверстие люка. В этом не остается никаких сомнений. Теперь они начали охоту и взяли верный след. Они будут задавать вопросы и показывать его изображение. Правда, едва ли им будет от этого какая-то польза. Фасеточные глаза Чио сверкали разными цветами радуги. Он почти физически слышал голос оперативника бюро. «Вы узнаете этого Панспекки?» Он издал тихое рычание. У Панспекки это было подобие улыбки. Да, их ожидает очень, очень жирная добыча. Никакие бывшие друзья и знакомые никогда в жизни его не узнают. Хирурги потрудились над ним на славу. Да, спинка носа и расположение глаз остались прежними, но... Тео покачал головой. Почему он так встревожился? Никто, абсолютно никто не остановит его и не помешает уничтожить Калибана. А после все это станет бессмысленным. Тео тяжело вздохнул. Он так крепко вцепился в кусок веревки, что заныли мышцы. Ему потребовалось несколько секунд, чтобы сбросить напряжение и расслабиться. Он встал и в сердцах швырнул обрывок веревки в стену. Ее конец, изогнувшись, хлестнул собакокресло, которое жалобно зашипело своими атрофированными голосовыми связками. Он решительно кивнул своим мыслям. «Надо удалить охрану от Калибана или Калибана от охраны». В задумчивости он потер шрам на лбу. Что это за звук послышался сзади? Чо медленно обернулся, опустив руку. У выхода в холл стояла Млис Эбнис. Оранжевый свет, словно уголь, горел на жемчуге, которым было вышито ее платье. На лице застыло выражение сдерживаемого гнева, страха и душевных переживаний. «И долго ты здесь стоишь?» — спросил он, стараясь не сорваться на крик. «В чем дело?» — она вошла в комнату и закрыла за собой дверь. «Чем ты тут занимаешься?» — удел рыбу. Она окинула комнату надменным взглядом и тотчас заметила груду кнутов в углу. Бичи были брошены на какой-то круглый, покрытый волосами предмет. Из-под кучи на пол вытекала струйка крови. Млис побледнела. «Что это?» «Уйди отсюда, Млис», — сказал Чео. «Что ты сделал?» — взвизнула она и бросилась на Чео. «Я должен все ей сказать», — подумал он. «Я на самом деле должен ей сказать. Я делал все, что мог, чтобы спасти нам жизнь». «Ты кого-то убил, не так ли?» — хрипло спросила она. Он не страдал. устало ответил Чео. «Но ты...» «Что такое одна смерть в сравнении с квадриллионами смертей, которые мы запланировали?» спросил он. «Как же ему черт бы ее побрал, надоела эта сучка?» «Чео, я боюсь!» Почему она вдруг так заскулила? «Ну, спокойся!» Холодно, произнес он. «У меня есть план, как отделить Калибана от охраны. Тогда мы сможем убить его, и дело будет сделано». Она с трудом сглотнула «Фенни страдает, я точно это знаю». «Сдор, ты же слышала, как она сама это отрицала. Она даже не знает, что такое боль. У нее нет референтной точки отсчета для боли». «Но что, если мы ошибаемся?» «Что если это просто отсутствие взаимопонимания?» Он подошел к Млис и пылающим от ярости взглядом уставился ей в глаза. «Млис, ты представляешь, как будем страдать мы, если проиграем?» Она вздрогнула, голос ее снова обрел твердость. «Рассказывай, что ты задумал».